«Глава 72. Послушай, Брайант, а ты можешь стучать посильнее?» — спросила Ким изо всех сил, колотя во входную дверь. Им понадобилось меньше 15 минут, чтобы добраться до Хейлсовена, где за Сивиком располагался дом Даггера. Поездка оказалась нервной, но не для Брайанта, который предпочел всю дорогу сидеть с закрытыми глазами. Он попытался выяснить, о чем они говорили с Элисон, но один взгляд на лицо Ким сказал ему, что она не в настроении делиться с ним этой информацией. «Давай попробуем зайти сзади», — предложила Ким, и трусцой добежала в конец ряда домов. За ними шла узкая канава, заполненная старыми детскими игрушками и садовым мусором. Ким пробралась к третьему по счету дому и замерла, как вкопанная. Поверху шестифутовой изгороди шла сетка высотой с деревянной панели, что добавляла изгороди еще добрый фут высоты. Но проблема была не в этом. Проблема была в том, что все это было опутано колючей проволокой. «Да чтоб тебя!» — сказала Ким. «Что же, придётся перебираться из двора во двор?» «И не думай», — предупредил её Брайант. «Здесь не пройдёт даже сам медведь Грилс». Эдвард Майкл Грилс родился в 1974-м. Британский путешественник, экстремал, ведущий передачи о выживании в диких условиях «Выжить любой ценой». «Послушай, Брайант, а что дороже, оконное стекло или секция изгороди?» — задумчиво произнесла инспектор. «Ну, секция изгороди — вещь сама по себе не очень дорогая». «Именно так я и думала». С этими словами инспектор ногою ударила в панели изгороди. «Чёрт возьми, командир, мы ведь даже не знаем». «Заткнись и лучше помоги», — скомандовала Ким. Когда сержант заколебался, она закатила глаза. «Послушай, Вуди умрёт от радости, когда поймёт, что я сэкономила его бюджет. Кроме того, у меня есть основания предполагать, что жизнь мужчины в этом доме находится в опасности. Этого тебе достаточно?» «Не совсем, потому что мужчина этот больше похож на каменного истукана», как бывало говорила моя няня, «которая не любила спорщиков». Напомнила ему, Кима ударила во второй раз. Ещё пару ударов, и они оказались перед рядом кустов ракитника, которые отделяли дом от колючей проволоки. Ким продралась сквозь кусты, чувствуя, как их колючки впиваются ей в одежду. Ещё не подойдя к двери, выходящей на патио, она уже знала, что на кухне никого нет». Инспектор подёргала ручку двери. Дверь открылась, и в доме немедленно раздался лай собаки. Брайант вопросительно посмотрел на Ким. Она знала, что он сейчас думает. «Какой идиот, окруживший свой дом колючей проволокой, оставит дверь открытой, уходя из дома?» Ким вошла на кухню и остановилась возле двери, ведущей в подсобное помещение. «Всё в порядке, Сво!» — крикнула она. в последний раз, собака зарычала, а потом совсем успокоилась, как будто поняла, что уже и так не смогла защитить дом от появления чужих людей, так что дальнейшие усилия совершенно бесполезны. Брайант прошел в холл, заблокировав таким образом вторую дверь. «Полиция!» — крикнул он. Ответом ему была полная тишина. «Полиция!» — повторил сержант. «Я поднимаюсь!» — крикнул он, направляясь к лестнице. Ким понимала, что наверху он ничего не найдет. Посередине кухонного стола стояла чашка с кофе. Он был едва тёплым. Джон Даггар покинул дом не больше, чем полчаса назад и, судя по всему, немного торопился.